453. Гуру. Никто не скажет «бесстрашный мозг» или «мужественный мозг». Это звучит нелепо. Но скажут «бесстрашное» ли «мужественное сердце». Значит, поверх рассуждения чуют, что мужество, смелость, отвага, устремление в сердце, что огнем вдохновения сердец, и что огнем вдохновения сердце горит, но не холодный рассудок. И не говорят «горячий рассудок». Прекрасно понимаешь, что огонь горит в сердце, но не в мозгу. Многое бессознательно понимают люди, только отчета себе не дают. Но йога сердца понимает, для чего дает человеку чудесный огненный аппарат. Сейчас наступает век сердца. Откройте шире понимание явлению сердца.